петушки, кремль, памятник Минину и Пожарскому. А может быть, это всё-таки петушки? Пусть крикнет караул хоть кому-нибудь. Куда все вымерли? И фонари горят фантастично, горят не смагнув. Может, на самом деле петушки? Вот этот дом, на который я сейчас бегу, это Райца-бес, а за ним туман и мгла. петушенский рай сабес, а за ним тьма вовеки веков и гнездище дух душ умерших. О нет, нет. Я выскочил на площадь усыпанную мокрой брусчаткой, оглянулся и перевёл дух. Нет, это не петушки. Если он навсегда покинул мою землю, Но видит каждого из нас Он в эту сторону ни разу не взглянул И если он никогда земли моей не покидал Если все ее исходил босой и в рабском виде Он это место обогнул и прошел стороной Не петушки-то нет Петушки он стороной не обходил Он час ночевал там при свете костра И я во многих тамошних душках замечал следы его на члега. Пепел и дым его на члега. Пламени и не надо, был бы хоть пепел и дым. Не, это не петушки. Кремль сиял передо мной во всём великолепии. И хоть услышал уже за собой топот погони, я успел подумать: вот Сколько раз я проходил по Москве, вдоль и поперёк, в здравом уме и в бессчувствии. Сука раз проходил и ни разу не видел Кремля. Я в поисках Кремля всегда натыкался на Курский вокзал. А вот теперь, наконец, увидел. Когда Курский вокзал мне нужнее всего на свете. Изповедимой твои пути. Топот все приближался, и я уже ничего не мог. Я, спотыкаясь, добрел до кремлевской стены и рухнул. Что это за люди? И что я сделал этим людям? Такого вопроса у меня не было. Я весь из дроги, звелся страхом. Мне было все равно. И заметят они меня или не заметят, тоже все равно. Мне не нужна дрожь, мне нужен покой. «Вот все мои желания! Пронеси, Господь!» Они приближались с четырех сторон поодиночке, подошли, обступили с тяжелым сопением. Хорошо, что я успел подняться на ноги, они бы сразу убили меня. «Ты от нас? От нас хотел убежать?» прошептал один и схватил меня за волосы и, сколько в нём было силы, хватил головой к кремлёвскую стену. Мне показалось, что я раскололся от боли. Кровь стекала по лицу из-за шевород. Я почти упал, но удержался. И началось избиение. Диму в брюхо, в брюхо сапогом, пояс корчиться. Боже! Я вырвался и побежал вниз по площади. Беги, веничка, если сможешь, беги. Теу бежишь, они совсем не умеют бегать. На два мгновения я остановился у памятника, смахнул кровь с бровей, чтобы лучше видеть. Сначала посмотрел на Менина, потом на Пожарского, потом опять на Менина. Куда, в какую сторону бежать? Где Курский вокзал и куда бежать? Раздумывать было некогда. Я побежал в ту сторону, куда смотрел князь Дмитрий Пожарский.